Врач вышел из кабинета и позвал санитаров. Следом за ним вышла и дама. Увидев приближающихся к нему трех человек в белых халатах, приказчик привстал со стула. «Вы кто?» – спросил его вежливо доктор. «Приказчик», – ответил посетитель. «Врач, понимающий, кивнул головой». «Пройдемте с нами», – сказал доктор. Зачем? Я вам потом объясню. «Вы хотите рассчитаться со мной за колье?» «О, да, конечно!» – заверил его со зловещей улыбкой врач. «Взять его!» – распорядился он санитаром. Те схватили ничего не понимающего приказчика за руки, он рванулся и завопил, а этим временем дама в манто выходила со двора больницы. Это была Сонька Золотая Ручка. О происшествии сообщили в полицию. Хозяин ювелирного магазина и выпущенный из психбольниц приказчик подробно рассказали о случившемся квартальному надзирателю Барабашу, который сказал, ловко она вас провела, прикидывая, как ему начать розыск мошенницы и воровки Соньки. Дама с обезьянкой. Для одесситов такое животное, как обезьянка, не было особой диковинкой. Животных часто видели в цирке, на базаре с шарманщиком и у матросов с иностранных судов. Обезьянки всегда вызывали интерес у людей своей внешностью и проказами. Последнее обстоятельство доводило многих до смеха. Словом, равнодушных к этому привлекательному и умному заморскому животному – легко поддающимся дрессировке, не было. Однажды в ювелирный магазин на Ришельевской улице зашла богато одетая дама с маленькой рыжей обезьянкой на руке. Публика и приказчики обратили на нее внимание. Обезьянка спокойно и с интересом смотрела на людей. Дама подошла к прилавку. Перед ней расступились. Она посадила обезьянку на прилавок. Животное приподнялось на задних лапках и, повернувшись к рядом стоящему мужчине, издало громкие, чмокающие звуки. Круглые глазки обезьянки смотрели просительно. Мужчина засмеялся. Животное протянуло к нему лапку. «Ну, что ты хочешь?» спросил мужчина. «Она хочет конфетку». Сказала из-за его спины дама и дала ее обезьянке. Съев в один миг конфету, животное начало гримасничать. Женщина, а затем и все люди, находившиеся в магазине, стали смеяться. «Чита, перестань, строго приказала хозяйка. Прошел приказчик. К вашим услугам, мадам. Покажите мне, голубчик, вон тот кулон, показала женщина на ювелирное изделие. Обезьянка сделала попытку забрать его. Чита, не мешай! Раздраженно проговорила дама и отстранила обезьянку от себя. Возьми, протянула она клон приказчику. Я хочу посмотреть на эти кольца. Приказчик положил на витрину несколько коробочек с кольцами. Дама стала примерять их. Чита вынула из коробочки колечко и одела его на свой пальчик. Это вызвало новый смех у покупателей. Женщина посадила обезьянку на плечо, кто-то совал обезьянке конфету, кто-то протягивал на ладони семечки. Подошел приказчик. Я возьму вот это колечко, сказала дама, закрывая коробочки и возвращая ему. Расплатившись, женщина вышла из магазина. На улице дама с обезьянкой села в пролетку, которая привезла ее на Новобазарную площадь. На Кабелевской улице дама зашла в один из домов. Там, в квартире, она посадила Читу на стол, достала из буфета кусочек сахара и дала его животному. Чита, взяв сахар, вынула из-за золотое колечко и отдала его хозяйке. Съев сахар, обезьянка проворно засунула колечко за щеку и протянула лапку за новой порцией. Получив ее, Чита вновь достала колечко из-за щеки. Дама, Сонька